Заключение. Итак, аудиокнига завершена. Мы с вами проделали большой путь и надеюсь, что для вас он был насыщен новыми идеями, решениями и промтами для их реализации. Со своей авторской позиции могу сказать, что книга получилась именно такой, как я ее и замышлял. Универсальной, практичной, затрагивающей самые разные стороны жизни родителей и детей. Работа с нейросетями – это не только взаимодействие с готовыми промптами. Это большой психологический и, не побоюсь патетичного слова, философский сдвиг в жизни человечества в целом и каждого конкретного человека. Мы получили универсального ассистента, который всегда рядом, не требует платы и готов 24 на 7, без перерывов и выходных, помогать нам в любой деятельности. Причем при правильном использовании он не только не требует расплачиваться своим временем, как это случилось, например, с социальными сетями, но наоборот, высвобождает огромное количество сил, которые мы можем использовать для семьи, обучения, развития, увеличения дохода, заботы о себе. Знаете, от чего зависит, насколько эффективно каждый из нас будет использовать или не использовать весь потенциал нейросетей? исключительно от нашей смелости. Смелости привлекать нейросеть для решения все новых задач, даже тех, которые кажутся сакральными и личными, например, связанных с отношениями, важной коммуникацией, профессиональным и личным развитием. Дело в том, что нейросети никак не мешают сакральности и не отнимают у вас авторство. Романтический ужин с супругой – не станет менее личным действием, если при его подготовке вы используете нейросеть. Напротив, он дополнится массой важнейших деталей. Плейлист, соответствующий ее вкусам, досконально выстроена атмосфера, меню, созданное под настроение. И использование нейросети при подготовке никак не испортит глубину момента. Важный разговор с бизнес-партнером, спланированный через нейросеть, станет структурнее и позволит обойти множество подводных камней, возражений, конфликтов. При этом его результат все равно будет зависеть от вас двоих. Найдете ли вы понимание, сможете ли сказать важное, глядя друг другу в глаза, поймете ли цели и мотивы друг друга. Телеграм-канал, который вы планировали запустить уже несколько лет, не перестанет быть вашей личной площадкой для персонального бренда, если его концепцию вы проработаете с помощью нейросети. Зато благодаря выстроенной структуре контента, прописанных рубрик, техник продвижения, он будет эффективнее приближать вас к достижению поставленных целей. Разговоры о том, что используя нейросети люди перестанут быть людьми, поглупеют, потеряют мотивацию, кажутся мне глупыми и бессмысленными по одной простой причине. Можно отдать нейросетям рутину, заботу о множестве мелких деталей, но принятие решений, интенция и, главное, само действие остаются за нами. Можно подготовить план поступления в ВУЗ для ребенка с помощью нейросети. Она же может помочь в подготовке, в проработке билетов, но именно от знаний и усердия ребенка зависит, примут ли его в ВУЗ. С конца 2022 года я применяю нейросети для самых разных сфер своей жизни – бизнеса, семьи, обучения, развития, здоровья, спорта, хобби, творчества. Недавно я провел ревизию задач, для решения которых использую нейросети, и результат удивил даже меня. Получилась гигантская таблица с 353 задачами. Превратило ли это меня в биоробота, управляемого нейросетями? Нет. Напротив, за это время я пережил настоящий квантовый скачок во всех сферах а уровень счастья и радости от жизни неимоверно вырос. Я запустил несколько новых направлений в бизнесе благодаря тому, что время, которое ранее тратил на рутинные задачи, смог направить на стратегию, работу с командой, тестирование новых гипотез. Я похудел на 23 килограмма за год благодаря работе с собственным агентом, коучем, который ежедневно направляет меня по питанию и спорту, дает обратную связь, отслеживает прогресс корректирует программу и отвечает на любые возникающие вопросы. Я написал три книги по нейросетям и работаю над вторым романом. Ранее моя писательская жизнь была в изгнании из-за огромного количества рутинных задач. Я стал проводить больше времени с близкими, чаще встречаться с друзьями, ярче путешествовать, продуктивнее учиться. Не буду продолжать, чтобы заключение не превратилось в перечень моих достижений, но, резюмирую, что именно нейросети стали мощным рычагом для моей жизни. И этот пример не уникален. Я знаю сотни случаев среди моих учеников, коллег, друзей и знакомых, которые также смогли подчинить нейросетевую стихию и использовать ее для достижения своих жизненных целей. Поэтому я рекомендую каждому читателю не забивать себе голову предубеждениями вроде «А что, если искусственный интеллект сделает мою жизнь искусственной?» и не боятся использовать для своей жизни невероятные возможности, которые открывает нам новая эпоха. А теперь подарки. Я не мог не отблагодарить слушателя, добравшегося до заключительной части аудиокниги, и хочу сделать подарки, которые помогут вам в движении по нейросетевому пути. Подарок первый. Урок по промт-инжинирингу. Я очень хочу, чтобы вы научились не только эффективно работать с промптами из книги, но и создавать собственные промпты под любые задачи. Поэтому хочу поделиться с вами уроком «Формула идеального промпта из своего курса «АИ-профессионал», в котором я алгоритмизировал процесс решения любой задачи с помощью нейросетей. Получить урок можно, пройдя по адресу clockwork-school.com slash engineering. Все латиницей. Подарок второй. Шесть моих GPT-агентов. GPT-агенты — это чат-боты, обученные выполнению конкретных задач. Например, написание текстов в заданной стилистике, факт-чекинг, создание креативных идей и многое другое. У меня огромная команда таких агентов, более 400, каждый из которых специализируется на одной задаче. И я хочу подарить вам шесть своих любимых агентов, которые будут служить вам верой и правдой. Для их использования необходима регистрация на чат gpt.com, все латиницей. Достаточно бесплатной версии. Использование их полностью бесплатно. Чтобы начать с ними работу, перейдите по адресу clockworkdefeaschool.com 6GPT, все латиницей. Подарок третий. Телеграм-канал «Культурный капитал. Развиваем насмотренность и начитанность». Как я уже говорил во введении, чем выше у человека насмотренность в самых разных сферах – искусства, литературы, науки, истории, философии – тем более качественный и уникальный результат он получает от нейросети. Я создал специальный телеграм-канал «Культурный капитал. Развиваем насмотренность и начитанность», в котором делюсь различными концепциями, стилями и другими культурными элементами, а также промтами на их основе, которые подписчики активно используют в своей работе. Подарок четвертый. Обновление нейросетей. Нейросети крайне активно обновляются. Практически каждый день появляются новые сервисы и новые функции в существующих. Некоторые дают массу новых возможностей, другие оказываются не стоящими внимания. Чтобы держать вас в курсе, я веду специальную рассылку, в которой раз в неделю собираю все действительно важные новости нейросетей. Подпишитесь, рассылка бесплатная, чтобы всегда держать руку на пульсе. Сделать это можно, пройдя по адресу newsletter Все латиницей. Подарок пятый. Доступ в клуб незаменимых. Моя большая гордость – Сообщество из более чем 400 единомышленников, которые, как и я, увлечены темой нейросетей и которым, как вы, наверное, поняли из названия, не грозит замена нейросетями. В клубе участники крайне активно обмениваются своими находками, получают обратную связь друг от друга и от моей команды, ежедневно публикуются новые техники, решения и новости, а я трижды в месяц провожу специальные клубные эфиры. Я предлагаю попробовать вам этот формат на себе и дарю неделю бесплатного доступа в клуб. Сделать это можно, пройдя по адресу smmdefistrends.ru slash indispensable нижнее подчеркивание free нижнее подчеркивание months. Все латиницей. Ну и еще раз порекомендую подписаться на мой канал Промт дня, в котором я на постоянной основе делюсь своими авторскими промптами на все случаи жизни. Присоединяйтесь к моему каналу в Telegram AI2SMM. Представьтесь и погрузитесь в пучину обсуждений и полезной информации. На этом все. Для меня было большой честью стать вашим проводником на пути освоения удивительных возможностей нейросетевой эпохи. Обнимаю всех и каждого. С теплом, ваш Дамир.